Михаил Боковец, Мак Крови 2, Миттель Шпиль. Пролог. Староста вернулся с припасами и рабами. Да-да, следуя моему наказу нанять побольше крестьян для увеличения собственной деревни и создания еще одного поселения, Он не нашел ничего лучше, как купить рабов. Впрочем, Луавк мне об этом и твердил чуть ранее, так что я морально уже сам согласился, что придется стать рабовладельцем. Но все равно подсознательно я рассчитывал увидеть обычных свободных людей, например, разорившихся крестьян, погорельцев или просто тех, кому деваться некуда, но при этом способных сделать самостоятельный выбор в деле устройства собственной жизни и жизни родных. — Да. Что же, придется поработать с тем, что есть. Освободить их тех, на ком лежат простые чары. Хм. Пожалуй, пока воздержусь. И причин для этого хватает. Свою защиту Эрх сообщил, что в боронство на границу с пустым королевством никто не торопится идти, даже испытывая сильную нужду, и что его попутчик Луавк Намекал на некую договоренность по рабам со мной. А тут, на арабском рынке, из-за долгов какого-то аристократа выставили несколько сотен крестьян. Мужчин, женщин, детей всех возрастов. Двести сорок человек. Ровно столько досталось мне. Самых ценных, то есть мастеров и крепких молодых людей, юношей и красивых девушек, выкупили другие. А еще он купил... 37 воинов-горцев, чьи шеи украшали неснимаемые арабские шейники с семьями. Староста успел перехватить их из рук у строителя гладиаторских игр. Переплатил, конечно, но считал, что такое приобретение стоит затраченного золота и серебра. Это были те самые нетерисы, про которые мне говорил лавк Кроме неполных Четырех десятков бойцов, в довесок к ним пришлось взять еще сотню человек. Женщин с маленькими детьми и стариков. Так что в общем и целом я стал обладателем четырехсот рабов. В качестве места им для жизни я планировал выделить кусочки земли рядом с болотами и картофельными полями на границе с бывшим жреческим феодом. Простые крестьяне устроятся поближе к безопасным территориям Детерисам же придется обживаться на самой границе с нейтральными землями и лесом, где возрастает риск столкнуться с монстрами из пустого королевства. С другой стороны, голыми я их не оставлю. Подкину амулетов, оружие и доспехи. Дам несколько големов, которые станут принимать на свои стальные или каменные, если металла мне будет не хватать. Тела... Самые тяжелые удары. свать головы в эпицентр жаркой схватки. Но големы будут потом. Пока что ухваленным бойцам придется справляться самостоятельно. На этом и траты не закончились, так как для моих новых работников требовалось жилье. Какие-то орудия труда, продукты на первое время, скотина и птица. Примерно половину из необходимого минимума Я взял у Кольки, который получил благоустроенные доходные феоды. И остальное пришлось покупать на городских рынках. Разумеется, отдавал не просто так, а под гарантией выплаты. Позже стоимостью домашней утвари и живности. Вот только когда еще рабы смогут накопить денег, чтобы отдать долг, да еще заплатить налоги. Вот это и оно... Да результат всего этого — желание все бросить и зажить прежней жизнью свободного петовода. Ну, или вода не суть важно Когда я разъезжал со своими стальными бойцами по пустому королевству, то чувствовал себя свободнее и счастливее, чем сейчас с баронской короной на голове, золотым запасом в сундуках и тысячами подконтрольных людей. «Хорошо еще, что часть проблем я скинул на Николая, под чьим управлением оказалось примерно три четверти всех крестьян, поселений и сто процентов производства в моем баронстве. Правда, судя по донесениям, там бразды правления взяла его молодая жена, которая то и дело хватает ежовыми рукавицами управляющих и старост за горло». «Нет, особо жаловаться мне не на что» если смотреть в будущее, которое весьма радужно светит. на черт побери, как же хочется получить эти дивиденды уже сейчас, а не через несколько лет».